Глава 19 Елисия Пугающее зрелище Зловещее, как в фильмах ужасов, В глазах ребила от однотипной вязи ни одного рисунка, все измарано мне неизвестными письменами. Хотя в этот раз вроде даже прослеживалась последовательность. Я кое-как встала, и точно пьяная поплелась к письменному столу который раньше был завален барахлом и эллы. Но сейчас — моими принадлежностями для рисования, а вещи соседки неорганизованными грудами покоились на полу. Впрочем, и моего там тоже валялось с лихвой, словно я чокнутый гений, и развернула студию на всю комнату. Как понимала, шедевры создавала там же. Скромно, эконом-вариантом, угольком по-белому. Вон и руки черные по локоть. И новая ночнушка тоже в пятнах. А стало быть, уже не отвертеться. Ни моё, ни я. Тут уж, как говорится, рыльце в пушку. Стирать следы преступления решила со листов. А то, что их необходимо спрятать от глаз подальше, знала наверняка. Да хватит уже шелестеть! Недовольно проворчала Изелла, крутясь на койке. «Дай поспать!» — рыкнула с угрозой. Я так и застыла, прижимая к груди охапку холстов, которая сгребла широким жестом, пытаясь как можно быстрее очистить комнату от ночных моих, не моих, художеств. Испуганно покосилась на соседку, видимо, решившую, что я послушалась и умолкла. Убедившись, что она глаз не открывала, Я робко ступила к своей постели, куда сбросила всю охапку, мягким шелестом осевшую на одеяле. «Да хватит!» — рявкнула Изелла. Порывисто села на скрипучей койке, да так и замерла. Зло-сонный взгляд с меня перепрыгнул на ближайшую стену, наполняясь немым вопросом. Побежал по новым обоим комнаты. «А-че-шу-едь!» Выдавила по слогам соседка. «Какого дьявола ты это сделала?» «И когда?» Второе добавила секундой погодя и настороженно. «Я сейчас все уберу. Заверила, я виновата». Вновь вступила к стене и загребла следующую охапку рисунков. «Погоди, а что это значит?» Все с тем же недоумением то на меня, то на надписи посматривала Изелла. Я молча скинула макулатуру и ступила за следующей партией. «Ау!» — требовательно подвыла соседка. Что это значит?» «Понятия не имею. Совсем сникла я. Даже не помню, когда бы это рисовала». «Так, может, не ты?» — задала было вопрос соседка, но когда красноречиво уставилась на замаранные руки, скривила личика. «Это ты! Как можно изрисовать столько?» и не знать, что тут...» Опять осеклась, задумчиво покосилась на листы. «Написано? Это ведь какие-то символы, письмена?» «Походу», — пожала плечами я. «Блин, а ты можешь честно сказать?» «Я и говорю, правда не знаю, но у меня...» «Случается», — нехотя призналась я. «И никогда не помню, чтобы рисовала» сбросила на постель следующую охапку. «Чокнутая», — кивнула Изелла в странной задумчивости, не то себе об этом говорила, не то подтверждала, что знала, но без прежнего презрения. Скорее, с приятным удивлением. «Не чокнуть и вас», — огрызнулась я. «А зачем убираешь?» — озадачилась соседка, когда я следующий кусочек стены стала очищать. «Чтобы ректор не узнал». С убийственной простотой отозвалась я. «Но ему нужно сказать, а вдруг это важно?» Резонно подметила Изелла. «Важно? Неизвестные письмена?» «Нет, нет, не смей говорить!» Испуганно замотала головой я. «Не хочу опять экспериментов надо мной!» Или... Сглотнула сухим горлом. «Не дай бог очередного лечения!» «От этого лечат?» Вскинула брови соседка. Я стыдливо потупила взгляд. Пытались, но не в этом месте, на большой земле. Мама спасла и больше не позволяла меня изучать. Пробормотала я и устало опустилась на край своей койки. Накатывала тяжесть. Руки, ноги дрожали, я была на грани упасть в обморок. Может, в чем-то ты и права? Людей, особенно маниакально заинтересованных в необычностях других, «Стоит опасаться. Но Шайх — непростой человек. Он — наш ректор. Каким бы ни казался равнодушным и спокойным, за любого из нас готов убивать. Он умный и достойный. Мне кажется, ему можно доверять. Но дело твое», — покривила личика из Элла. Несколько секунд брезгливо смотрела на меня, а потом удивила. «Ладно, давай помогу». Благодаря помощи соседки комнату прибрали быстро. «И куда это?» Закусив губу, озадачилась я. Бестолковым взглядом уставилась на груду бумаги на моей постели. «Собери аккуратной стопкой», — велела Изелла. «Мне на учебу пора. Это по пути выкину». Кинула неплохой вариант. «Я тоже не хочу тут оставаться», — испуганно брякнула я. «А то вдруг, пока тебя нет...» Ко мне упырь заявится, но это главное опасение озвучила про себя. Куда тебе учиться? Совсем что ли? Ты выглядишь жутко. Опять скривилась соседка. Еще помреш на лекции. Скорее здесь помру, если останусь. Упрямо покачала головой я. Дело твое. Неопределенно повела плечами Изела. Но поторопись, я не люблю опаздывать. А нам еще завтракать. Я думала, она копаться будет, но нет. Соседка была готова на удивление быстро. Это я провозилась. «Боже, давай я!» — закатила глазами ледышка, несколько секунд понаблюдав, как я копашусь с бумагами. «Иди уже, одевайся!» — отпихнула меня от увесистой стопки аккуратно сложенных листов. «И быстрее!» — морозным тоном, от которого у меня мурашки по коже побежали. Видимо, воздействовать пыталась. Но кроме вот такого ощущения, никаких других я не испытала. Не успела это обдумать, как и Зелла подозрительно сузила глазище. «А кто тебе дал это?» Мимолетно покосилась ниже моего лица, и явно она... Я хлопнула ладошками по амулету на груди. Спешно заправила его под ночнушку. «Никто?» «Сама, что ли, сделала?» Не без восхищения продолжала на меня напирать соседка. Я даже отступила, но и Зелла была наглее. Бесцеремонно дернула за веревочку и обнажила мою поделку. Несколько секунд крутила, мяла в пальцах. «Неплохо», — сухо констатировала. «Ты меня приятно удивляешь, но теперь я за тобой сильнее буду приглядывать». Бесстрастно оставила в покое амулет, и я его спешно заправила обратно под ночнушку. «Боишься?» — глупо предположила я. «Зря, это ведь защита!» «Пф!» — вновь закатила глаза красотка. «С чего вдруг мне тебя бояться? Ты мне не ровня. Но ты первая, кто до этого...» — кивнула, намекая на амулет. Додумалась. И даже больше. Сделала его вполне годным и цену себе поняла. «Это хорошо!» «Ставки будут выше?» «Какие ставки?» Озадаченно пробормотала я. «Конечно, на тебя, милая!» Ядовито улыбнулась стерва. «У нас в Академии не так много развлечений. С первым гулянием в лесу ты уже познакомилась. Вскоре подоспеет второе». «И что это? Очередная садистская игра «Оставь на расправу монстру»?» «Нет». «Выбирается пара адептов». Обычно самые странные, много привлекающие внимание. Такие, как ты. И на них делают составки, выживет или нет. И если нет, то как скоро и от чего умрет? Вы не проклятые и не отвержены. Бурчу все сильнее, ненавидя это место. Вы отбросы и чудовища. Нахмурилась я. Так и есть. И ты? Боже мой! Наигранно вскрикнула Изелла, прикрыв ладонями рот, словно опешила от новости. «Среди нас!» «Но я не такая, как вы!» «Да ну!» — фыркнула Изелла. «И поэтому в нашей академии...» — морозила льдом глаз. «Твоя проблема в том, что ты и правда не принимаешь нас. Упрекаешь, ненавидишь, презираешь, не понимаешь. И это глупо, проще принять». Когда перестанешь нас такими считать, тебе самой станет легче уживаться с нами. Ну, или сдохнуть. И поверь, что первое с тобой случится, что второе — всем фиолетово. Тем более, пока ты нам чужая. Тогда зачем сейчас помогаешь? Я не тебе помогаю, а себе. Не скрывала правды соседка. Не хочу, чтобы и меня с тобой начали изучать. Не хочу, чтобы внимание было больше, чем уже. «А тебя с чего вдруг?» «Ну, а вдруг я на тебя так повлияла?» улыбнулась Изелла. «Ты на меня разозлилась, крышу снесло». «Ну и стерва же ты», в которой разбросила в сердцах я. «Да и комната моя! Я к ней, знаешь ли, привыкла. Не дай бог, из-за тебя меня отсюда выпрут». «Понятно», — проворчала я. «Никакого и растаяли льды, и не случилось». Но соседка помогла здорово, и уже за это я была ей благодарна.